Глава 2216. Очистка. Сразу после прибытия команды Хансеня вместе с рыцарями Ледяной Синевы они получили приоритетное задание — избавиться от ксеногенных существ, которые могли быть найдены вокруг базы. Хоть база и была основана там уже некоторое время назад, в горах постоянно появлялись ксеногенные существа. Полчища этих существ нередко доставляли базе неприятности. Миссия Хансеня сводилась к тому, чтобы войти в эти горы и очистить их от существ. Среди них было много птицеобразных существ, которые быстро размножались. Необходимо было уничтожить их жилища и уничтожить все яйца, которые можно было найти». В противном случае их возвращение станет лишь вопросом времени. Находясь посреди этих гор, Хансень расчищал от скорлупы несколько вареных птичьих яиц. Он ел их и хмурился. Его отряд находился в этих горах уже полмесяца, и каждый день они убивали птиц и уничтожали или ели птичьи яйца. В самом начале эти яйца казались им вкусными, однако после полумесяца, в течение которого яйца были единственной пищей, они начали уставать от их вкуса. Рыцари ледяной синевы расправились с самыми могущественными ксеногенными существами, так что вокруг не было ни одного короля». Не осталось даже герцогов, они находили в основном существ низкого уровня, единственным умением которых было быстрое размножение, поэтому ни одно из убийств не помогло Хансеню. Впрочем, очистка давала некоторые преимущества. Они зарабатывали очки, за которые можно было выкупить товары у торговцев на базе. Среди них были гены искусства и ксеногенные гены, доступные для приобретения. Безусловно, Хансень указалось, что потенциальное вознаграждение не стоит таких хлопот. Чтобы получить то, что он хотел, требовалось много очков, и чтобы накопить их необходимое количество, нужно было долго заниматься рутинной чисткой. Но все же это было не совсем бессмысленно. На вершине горы было множество птиц, относящихся к разным видам стихий, и этот факт натолкнул Хансеня на мысль. «Не имея возможности использовать душу зверя из самоцвета солнечного ворона, Хансень должен был взять за основу душу птицы огненной стихии». Там было много птиц, поэтому, если он сможет найти душу огненной птицы высокого класса, он сможет объединить ее с душой золотой птицы. Это позволит ему получить душу обожествленного зверя. Звериные души класса короля способны были пережить процесс слияния с высоким процентом успеха. Однако Хан Сенью было бы трудно убить ксеногенного зверя класса король при его нынешнем уровне силы. А поскольку отыскать его тоже было бы непросто, он решил найти герцога. Спустя некоторое количество дней постоянных поисков Хан Сень обнаружил ксеногенную огненную птицу, которую посчитал подходящей добычей. Рыцари Ледяной Синевы располагали картой, на которой отмечались территории, представляющие особую опасность. Долина Лавы была одним из таких мест. Протяженность долины была равна ста тысячам миль. По всей ее длине струилась лавовая река, а в ее стенах находилось множество пещер. В подобных местах довольно часто селились огненные ксеногенные существа. Наиболее распространенными среди обитателей этих мест были огненные вороны, которые были существами чистой огненной стихии. Они могли извергать потоки огня на своих врагов и питались огненными жуками, которые жили в лавовой реке. Правда, они были маленькими, Их тело было длиной с палец человека, размером не больше пчелы. Но их было много. В небольшом убийстве огненных воронов могло быть десять тысяч этих извергов. Повсюду в лавовой реке встречались такие убитые огненные вороны. Одно большое убийство огненного ворона могло содержать целый миллион таких воронов. Обычные огненные вороны были баронами и виконтами, в редких случаях они достигали титула графа, и несколько королей огненных воронов могли стать даже маркизами. В связи с тем, что их было так много, стать герцогами могли лишь представители крупных убийств. По рассказам, во время первого пришествия рыцарей ледяной синевы они расчистили большое место убийства огненного ворона, в котором было более миллиарда пернатых существ. Король огненных воронов из этого места убийства был настоящим ксеногенным представителем класса король. По мнению Хан Сеня... Объединение души зверя огненного ворона с его душой зверя солнечного ворона будет успешным, но он понятия не имел, какую душу зверя мог породить огненный ворон. Идеальным было бы, чтобы это была душа зверя оружия». В его распоряжении уже находились полуобожествленный демонический жук Байсема и доспехи короля галактических омаров, так что в плане защиты он был хорошо оснащен. Теперь ему нужна была такая же разрушительная сила, которая позволила бы ему легко убивать мощных ксеногенных существ. Оружие души обожествленного зверя было бы идеальным. Тем не менее, долина лавы не была тем местом, которое Хансень должен очистить. Он не собирался отправляться в долину лавы самовольно, рискуя перейти черту в отношениях с рыцарями ледяной синевы. А слушаться приказа и отправиться туда, куда не следовало, было бы очень плохо. «Как же мне попасть в долину лавы на законных основаниях?» — не Хан Сень, раздраженный ожиданием. Пчела-королева теней выпивала желток из яйца, а за прошедшее время она сильно выросла и могла поедать большое количество ксеногенных существ. Совсем скоро ей предстоит вступить в боевой режим». Баоэр слегка похлопала Хансеня по плечу и протянула ему небольшое устройство. — Папа, улыбнись! Хансень встал в позу победителя. Прибор служил для записи. Они должны были записывать все места, которые посещали. Обязательно нужно было записать сцену, в которой они уничтожали ксеногенных существ. Именно это было доказательством, которое они должны были предоставить для получения наградных баллов. Каждая команда записывала видео о своих достижениях. В группе Хансеня эта работа досталась Бао-Эр. Ей очень нравилось все записывать и она получала от этого огромное удовольствие. «Здесь слишком редко встречаются ксеногенные существа высокого класса, необходимо подыскать другое место», — заявила Хуань Фу Цзин Хан Сеню. Ей тоже не нравилось сидеть в заперти, и она жаждала хорошего испытания. «Пытаюсь найти способ», — ответил Хан Сень, опустив плечи. Хан Янь тоже была не в восторге. На мгновение она задумалась, а после сказала. «В этом месте нет даже ксеногенных существ класса Маркиз. Откровенно говоря, в этом всем нет смысла». Хан Сень уже хотел было что-то сказать, но неожиданно закрыл рот и посмотрел вниз в долину. В самом глубоком углублении долины стена была покрыта паутиной извилистых трещин. Из этих трещин начало вытекать фиолетовое вещество. Сначала его было совсем немного, но с каждой секундой его становилось все больше и больше. Увидев это, группа Хансеня сразу поняла, что это не вода из родника — при более внимательном рассмотрении выяснилось, что фиолетовая жидкость — это потоки маленьких фиолетовых жучков. Каждый из них был размером с ноготь, и они были похожи на жуков-пилильщиков. Они были фиолетового цвета, с фиолетовыми рожками и фиолетовой антенной. Вскоре жуки хлынули, как поток стремительной воды, и направились в долину. С помощью ауры Дун Сюань Хансень их исследовал. Судя по источаемой ими жизненной силе, жуки не были высокого уровня, они были не выше баронов. Их было огромное количество, но даже так они не представляли реальной угрозы. Поэтому Хансень вместе с остальными быстренько разработал план по их уничтожению. Несмотря на то, что они не были противниками высокого уровня, за их уничтожение можно было получить больше очков. Если бы они хотели приползти в поисках смерти, Хансень не стал бы с ними церемониться. Однако вместо того, чтобы напасть на группу Хансеня, жуки обступили их и как можно быстрее покинули долину». Они не проявляли никакого интереса к нападению на кого-либо. Видя такое поведение жуков, можно было предположить, что они от чего-то убегают. Глава 2217. Руины. Увидев, как множество насекомых покидает долину, хансени остальные из любопытства заглянули в расщелину. Пока они смотрели, оттуда появилась рука. Расщелина была очень маленькой, поэтому любому существу было бы трудно просунуть в нее руку, но кто бы или что бы это ни было, казалось, оно не могло выбраться наружу. Так и не сумев протиснуться, рука исчезла, и в расщелине появился глаз. Увидев Хансеня и его людей, глаз отступил и исчез. — Кто это, ксеногеник или член рыцарей ледяной синевы? — спросила дзыцин. Присутствие этого существа показалось им всем очень странным. Видимо, насекомые испугались этого существа, поэтому все бросились вон из расщелины. Жуки не были агрессивными, и даже не похоже было, что они едят мясо. «Попробуем раскопать стену и посмотреть, что там». Любознательному Хансеню стало жутко интересно, и он подошел к стене и достал свой нож призрачные зубы. Он прорезал трещину в камне, чтобы сделать ее шире. Горная порода была весьма прочной, однако ее толщина составляла всего дюйм. За камнем оказалось что-то вроде углубления». В ней Хансень вырвал вход, чтобы его люди могли туда войти. Пещера была довольно просторной, можно было с комфортом разместить целую повозку. Тем не менее, эта пещера не была искусственной, создавалось впечатление, что это естественное образование. В пещере было много сталактитов, а по ее стенам и полу ползало множество фиолетовых жуков. Видимо, что-то прошмыгнуло по пещере и насторожило жуков. — Вы, ребята, ждите здесь, я пойду посмотрю, — сказал Хан Сень, обращаясь к Хуань Фу Цзин. Пойдем посмотрим вместе, — подмигнув, сказала Цзы Цин. — Брат, пойдем туда вместе, демонический жук Байсэма с нами, так что все будет в порядке. Хан Янь с воодушевлением рассматривала пещеру. Он не стал возражать, поскольку, когда рука показалась ранее, он сразу же просканировал ее своей аурой Дун-Сюань. Независимо от того, что это было, оно не было сильным. Сущность, которой принадлежала рука, не могла быть больше герцога. Вскоре Хан Сень со своими друзьями вошли в пещеру. Аханьянь с ликованием устремилась вперед и возглавила экспедицию в подземное жилище. Повсюду находилось большое количество жуков, которые рассеялись, когда к ним приблизилось то существо. По их движениям было легко определить, куда направилось существо, за которым они шли. Они стремительно пробирались вдоль пещеры. И во время движения повсюду бегало множество жуков. Было много троп, в которых можно было пройти, а структура и сложность лабиринта не позволяли легко ориентироваться. Они последовали по тропе в еще большую пещеру, в которой совершенно отсутствовали эти фиолетовые жуки». Удивительно, но никакой другой дороги здесь не было, и эта пещера казалась домом только для черных лиан и грибов. Крепкие стены составляли остальную часть камеры, и не было никакого другого пути, кроме тоннеля, по которому они вошли. Забавно, по идее, оно должно быть здесь, но куда оно делось? Может быть, мы каким-то образом свернули с пути... Вопросила Цзэ Цин, оглядывая пещеру вдоль и поперек. «Наш путь правильный», — с уверенностью произнес Хан Сень. Используя свою ауру Дун Сюань, он осмотрел место и обнаружил ауру и следы молекул существа, которые они искали. Оно по-прежнему висело в воздухе. Оглядевшись по сторонам, хан Сень остановил свой взгляд на камне, расположенном у стены. Взмахнув рукой, он отодвинул камень. В результате открылась еще одна небольшая пещера. В ней прятался человек Верховного Короля. Он свернулся в клубок, чтобы протиснуться внутрь. После того, как его обнаружили, человек Верховного Короля закричал. На коленях он выбрался наружу и почти неразборчивым голосом взмолился, обращаясь к хан Сеню. «Не надо, не убивайте меня!» На лице хан Сеня и его спутников отразилось удивление. Они совершенно не понимали, что нашло на этого человека. Представители верховных королей, которых они встречали в рядах рыцарей ледяной синевы, были знатными людьми. В обществе их ранг ставил их выше всех остальных, и они всегда выглядели такими сильными и непоколебимыми. Впервые за все время они встретили человека Верховного Короля в таком беспорядке. «Ты кто такой?» — спросила Цзэцин у представителя Верховного Короля. «Я, я рыцарь запаса, входящий в состав рыцарей ледяной синевы. Позвольте мне уйти», — произнес человек верховного короля. Тем временем он снова и снова кланялся Хансеню. «Разъясни свою ситуацию, или мы вернем тебя обратно к рыцарям», — Хансень нахмурился. При этом человек из команды Верховного Короля оказался очень испуганным, и он быстро все объяснил. Выслушав его рассказ, они с трудом поверили в то, что он говорил. Как и Хансень, он был привлечен в качестве «рыцаря запаса» к «рыцарям ледяной синевы». Правда, он был представителем Верховного Короля, да еще и капитаном. Его работа была аналогична работе Хан Сеня. Ему предстояло очистить базу от живших там ксеногенных существ. Но его территория располагалась не там, где они находились сейчас. Предполагалось, что он будет зачищать пустыню в другом месте». В самом сердце пустыни их команда наткнулась на руины. Созвонившись с начальством, они получили указание ждать прибытия рыцарей ледяной синевы, более высокого уровня, которые вместе с ними будут исследовать руины. Но, к большому их удивлению, когда к руинам прибыли рыцари ледяной синевы, более высокого уровня, Они не стали заходить внутрь и исследовать руины. Вместо этого они расправились со всей командой, которая их обнаружила. Среди слабых рыцарей был человек по имени Бай Вэнь Сюань. Получив ранение, он упал в колодец. Рыцари посчитали его мертвым, но, несмотря на полученное ранение, его организм не был полностью уничтожен, поэтому он остался в воде. К колодцу подходила подводная система, и Бай Вэнь Сюань пробыл там долгое время. Выйти он не решался, поскольку боялся, что его убьют. Но так как пещеры не были полностью безопасными, он частенько перемещался с места на место. В течение последних двух дней за ним гналось ксеногенное существо, поэтому он и пришел в эту часть пещер. Когда он заметил свет и хотел выбраться из пещеры, чтобы не быть убитым, то увидел Хан Сеня, который смог прорваться внутрь. После того, как Хан Сень услышал эту историю, он спросил Бай-Вэнсюаня, какая цивилизация могла быть связана с этими руинами? На что Бай-Вэнсюань поспешно ответил. — Понятия не имею. Мне никогда не доводилось видеть подобной архитектуры, и я не смог прочитать текст, который мы видели. У Хансеня потемнело лицо, и он холодно сказал. — К сожалению, в таком случае мы не можем тебе помочь. Ведь ты знаешь, что-то, что записывается нашими командами, невозможно удалить. — Ведь тебя сняли. И — Если я не заберу тебя обратно, то буду наказан. — Вы не должны меня забирать. Если им станет известно, что вы видели меня, и они увидят, что я рассказывал вам о руинах, они убьют и вас! — закричал Бай Вэнь Сюань. Мне будет интересно посмотреть, если они это сделают. Хан Сень подал знак своим спутникам достать оружие. Казалось, что они собираются убить Бай Венсуаня. Священные! закричал Бай Венсуань. Руины были священными. Глава 2218. Город призрачной кости. Когда-то священные были сильнейшей фракцией во всей Вселенной. В течение определенного времени она удерживала это высокое положение. В настоящее время в составе сильнейшей фракции были Высший Бог, Древний Бог и Верховный Король. Это трио объединяло лучших из лучших. Но тогда только священные обладали достаточной силой, чтобы управлять всей Вселенной. Лидер священных был самым сильным из всех, а его десять генералов были сильнейшими представителями элиты. На найденных Бай Венсюанем и его товарищами руинах была надпись Город призрачной кости, и там стояла статуя самого генерала. Они вполне обоснованно предположили, что город принадлежал генералу призрачной кости. «Неужели генерал Призрачные Кости мог оставить после себя эти руины? Но даже если так, у рыцарей Ледяной Синевы не было причин убивать вас. Интересно, кто руководил рыцарями Ледяной Синевы в те времена?» Поинтересовался Хан Сень, когда Баоэр перестала снимать Бай Вэнь -Сюаня. После случившегося с бабочкой пурпурного глаза Хансень посвятил немало времени изучению священных, однако эти события разворачивались так давно, что большая часть произошедшего была стерта или утеряна в хрониках времени, поэтому о них мало что можно было узнать. Обрывки информации, которые удалось найти Хан Сеню, были либо бесполезными обобщениями, либо невероятными легендами, на достоверность которых он не мог полностью положиться. Генерал Призрачной Кости входил в десятку генералов священных. Как известно, Хан Сеню он очень любил убивать. Он командовал армией священной крови. Под его руководством армия священной крови убивала всех и вся, и со временем число его убийств исчислялось миллиардами. Достаточно было лишь упомянуть его имя, чтобы посеять страх в сердцах жителей гена Вселенной в те времена. После падения священной империи генерал призрачной кости, как и другие генералы, исчез. Было неизвестно, умер ли он или стал чем-то похожим на бабочку пурпурного глаза. При этом Хансень считал, что рыцари ледяной синевы не будут убивать рыцарей резерва только из-за того, что они случайно натолкнулись на старинную реликвию, которая была связана с генералом призрачной кости. Возможно, если бы они уже успели осмотреть руины и что-нибудь найти, было бы логично убить их тогда. Однако они только пришли к комплексу руин, они еще не исследовали это место, поэтому убивать их не имело смысла. В результате Хан Сень выбрал два возможных объяснения. Во-первых, Бай Вэнь Сюань лгал. Во-вторых, его команде не нужно было исследовать дальше, так как они уже нашли то, что не должны были. — Недолго мне довелось пробыть с рыцарями ледяной синевы. Из них я знаю только инспектора Эдварда, с остальными я не был знаком, но мне кажется, они все его слушались, — сказал Бай Вэйн Сюань. Хан Сень непонимающе нахмурился. Инспекторами являлись те, что наблюдают за рыцарями. Они не управляли рыцарями, но могли наблюдать за ними и делать доклады непосредственно высшему руководству Верховного Короля. Для лидеров Верховного Короля инспекторы были чем-то вроде «глаз». По обыкновению инспекторы не обязаны были сражаться, если они участвовали в миссии, они не назначались лидерами. Им нельзя было отдавать приказы, и можно только наблюдать и инспектировать, у них не было никаких полномочий. Судя по тому, что сказал Бай Вэнсюань, этот инспектор поступил не так, как следовало. Но если Бай Вэнсюань действительно говорил правду, то должно было произойти что-то, что он упустил из виду. "Проводи меня к руинам", приказал Хан Сень Бай Вэнсюаню. Но ведь Бай Вэнсюань колебался. «Или ты проводишь нас к руинам, или же мы проводим тебя к рыцарям ледяной синевы. Лучше подтверди, что твои слова правдивы. Впрочем, право выбора остается за тобой», — невозмутимо произнес хан Сень. По мнению Бай Вэнь Сюаня, во время обнаружения руин его командой рыцари ледяной синевы были вне системы хаоса. Если сказанное им было правдой, вероятно, инспектор Эдвард хотел взять что-то из руин для себя. Хан Сеню стало безумно интересно, что именно там могло быть, раз инспектор Эдвард так сильно желал этого, что убил всех вокруг. Все, что было связано со священными, вызывало у Хан Сеня бурный восторг. Однако Бай Вэнсюань был лишь маркизом, пусть он и был представителем верховного короля, но он не превосходил обычного гражданина. Был бы он каким-нибудь особенным человеком, он не был бы запасным рыцарем. С точки зрения маркиза высшей расы, его могущество было немалым, тем не менее, если сравнивать с хан Сенем, то он сильно уступал ему. В итоге Хан Сень демонстрационно показал мужчине свою силу. Мужчина покорился. Он согласился отвезти группу Хан Сеня к руинам, но пока он бежал по подземному лабиринту, Бай Вэнь Сюань заблудился. В этом запутанном узле подземных туннелей ему потребовалось много времени, чтобы найти дорогу. Хансень не имел возможности путешествовать по поверхности, потому что его команда не отвечала за зачистку других регионов. Если бы рыцари узнали, что они идут в пустыню, это считалось бы невыполнением их долга. К тому же существовали все шансы, что рыцари поверят, что они шпионы, принадлежащие к другой расе». Несмотря на то, что они немного заблудились, в конечном итоге их направление оказалось верным, и после целого дня пути Хансень и его команда пришли к подземной водной системе. Не успели они войти в реку, как раздался всплеск. Оттуда выскользнула гигантская змея толщиной с бочку, прямо на них она выпустила клубы зеленого дыма, — Речная змея Инь, класса герцог! — крикнул Бай Вэнь Сюань. Он повернулся, намереваясь бежать. Схватив его за рубашку, Хуань Фудзин оттащила его назад. Тем временем Хан Мэн Эр выстрелила из лука. Появившийся черный свет прорвался сквозь зеленый дым и снес существу голову. Гигантское тело речного змея Инь рухнуло на берег подземной реки. Бай Вэнь Сюань потрясенно смотрел на это. Повернувшись к ханман-эр, он с опустошенным выражением на лице спросил. — Кто? Кто вы такие? Только что маркиза резервного состава уничтожила речного змея Инь уровня герцог одним ударом. Предполагалось, что подобные люди должны являться полноправными членами рыцарей. Кроме того, Хансень говорил, что хочет пойти к руинам. Разумеется, они не должны были быть рыцарями запаса. «Знаком ли ты с мистером Вайтом?» — поинтересовался Хан Сень, щуря глаза. «То есть советник Вайт? Вы знакомы с советником Вайтом?» Бай Вэньсюань выглядел на удивление счастливым. Смотри, возможно, у тебя есть шанс остаться здесь жить, принять тебя обратно в команду верховного короля не составит труда. Хан Сень прикинулся наивным, похлопав мужчину по плечу, он замолчал. Бай Вэньсюань теперь знал, что Хан Сень и его люди в какой-то мере относятся к мистеру Вайту. Это укрепило его уверенность и желание помочь. На их пути оказалось немало ксеногенных представителей подводной флоры, но ни один из них не принадлежал классу короля. По большей части они относились либо к классу маркиз, либо к классу герцог. У хан ман была возможность убить каждого из них до того, как у других появится шанс. «Мне известно это место. Сверните за этим камнем, и тогда окажетесь рядом с бассейном. Проплыви по нему, откроется тропинка, которая приведет нас к колодцу», — Бай Вэнь Сюань указал на странный камень. Не прошло и нескольких минут, как Хан Сень наткнулся на бассейн, о котором говорил этот человек. Хансень пошел вперед, и все нырнули в воду, чтобы добраться до подводного прохода. Спустя короткое время Хансень вынырнул на поверхность воды в колодце. Спрятавшись там, он тайком осмотрелся. Увиденное его весьма удивило. — Кошка девяти жизней? Хансень был очень удивлен. Он не ожидал найти там статую кошки девяти жизней. Глава 2219. Странный каменный зал. По форме небольшой город напоминал простой квадрат. Посередине городской площади располагался колодец, а в конце каждой длинной улицы, уходящей от центра города, были видны дальние стены города. Позади площади находился каменный дворец. А с обеих сторон ворот стояли каменные статуи. По левую сторону стояла статуя кошки девяти жизней. Несмотря на то, что она была больше, чем настоящая кошка девяти жизней, она выглядела точно так же во всех своих чертах. От нее даже исходило идентичное ощущение. Это было до жути схоже. По правую сторону от ворот располагалась статуя воина, закованного в броню. Помимо доспехов он держал в руках костяной нож. Лицо и руки воина, не покрытые доспехами, были скелетными. Должно быть, эта статуя принадлежит генералу призрачной кости. Однако, если это его город, то он является владельцем этого места — Зачем тогда его статуя стоять у ворот, как охраннику? В голове у Хан Сеня возникла идея, и в груди у него перехватило дыхание. Ведь статуи кошки девяти жизней и генерала призрачной кости стоят перед воротами, как стражники. Значит ли это, что владелец дворца на самом деле был священным? В то же время Хансень старался обдумать иные варианты, но ему не удавалось придумать, кто бы мог использовать этих двоих в качестве охранников в святилище. На самом деле, хан Сень не был в курсе того, каким образом кошка девяти жизней была связана со святилищем, но генерал призрачной кости был одним из десяти генералов, конечно, только лидер священных мог приказать такому человеку охранять ворота». При помощи ауры Дунсюань Хан Сень исследовал окрестности. Никаких других существ поблизости он не обнаружил. Вероятнее всего, инспектор Эдвард все-таки нашел то, зачем пришел, и ушел. Тем не менее, Хан Сень не хотел пока рисковать и покидать колодец. Впереди были открытые ворота. Потому что они были приоткрыты, трудно было не заподозрить, что там кто-то есть. Он должен быть осторожен. «Подождите здесь, а я пойду посмотрю». Он взглянул на Хуань Фудзин, которая находилась рядом с ним в воде, а затем коснулся маленькой невидимки. Затем Хансень скрылся. Он тайно вылез из колодца. Приблизившись ко дворцу, Хансень с помощью ауры Дунсюань совершенно скрыл свое присутствие. С большой осторожностью Хансень подошел ко дворцу. Посмотрев внутрь дворца, он был ошеломлен. Город был не так уж велик, поэтому дворец состоял в основном из одного зала. Со своей позиции Хансень прекрасно все увидел в этом зале. Любопытно, что в полу зала было множество отверстий, они были похожи на могилы. В помещении находилось только два человека, которые носили значки, удостоверяющие их принадлежность к рыцарям ледяной синевы. Они расположились на статуе. После того, как Хансень разглядел, что представляет собой эта перевернутая статуя, он удивился еще больше. Данная статуя казалась ему в точности как та, что была в приюте императора человечества. Как ни странно, Хансейн думал, что статуя в том дворце будет изображать лидера священных, но на самом деле это была статуя императора человечества. «Не может быть! Император человечества произошел от священных?» Временные границы не соответствуют друг другу. Император человечества был в святилище, и он находился там много лет. Святилище было разрушено еще до того, как он его покинул. Тогда как его статуя может быть здесь? Подойдя к двери, Хан Сейн заглянул в зал. За исключением статуи императора человечества, здесь больше ничего не было». Было лишь несколько каменных столов и каменных стульев. Однако все камни, включая статую императора человечества, были сильно повреждены. Поначалу Хан Сень успел разглядеть только одну половину разбитой статуи, так как вторая находилась неподалеку. Было очевидно, что некто пытался что-то найти в этом зале. Но, независимо от того, что именно, они до сих пор это не нашли. Ведь если бы они нашли, то двое из них не охраняли бы это место. Присмотревшись, Хансейн заметил, что эти двое рыцарей ледяной синевы не были ни слабыми, ни сильными. Возможно, они являлись герцогами, но при этом не относились к верховному королю. Первый был похож на огненного медведя, а второй — на гибридного дракона. У него были рога, но не было крыльев дракона. «Думаю, инспектор Эдвард, видимо, заблуждался. Ведь если это было святое место, которое принадлежало лидеру священных, то почему мы не нашли реликвию, которую ищем?» — со вздохом спросил герцог огненный медведь. «Раз инспектор Эдвард утверждает, что она здесь, тогда она здесь. Теперь помолчи и возвращайся к работе», — скомандовал герцог гибридный дракон. «Работать мне хочется, но мне хотелось бы знать, как работать», — рассмеялся герцог огненный медведь. Герцог гибридный дракон слегка нахмурился и сказал... Король рыцарей ледяной синевы не вернулся вовремя, поэтому разбираться с ними пришлось инспектору Эдварду. В противном случае король рыцарей заметил бы, что тут что-то нечисто. Осталось только немного подождать. В ближайшее время инспектор Эдвард свяжется с нами и скажет, что делать. Во всяком случае, Хансень выяснил, что инспектор Эдвард так и не смог найти то, зачем он туда пришел. Хансень не переставал подслушивать, однако ему больше ничего не удалось услышать ни о святом месте, ни о священной реликвии, которую они искали. Тем не менее, присутствие сокровищ ему удалось подтвердить. Входить в зал Хансень не стал». Сперва он прогулялся по городу. Во многих местах был произведен разгром, немало зданий было повалено. Видимо, рыцари инспектора обыскивали город очень долго, но так и не нашли то, зачем пришли. Искать вещи Хансен не умел, так что и найти, где это спрятано, он тоже не смог бы. Раз уж инспектору Эдварду не удалось найти то, что там было, то Хансень точно не смог бы. Возвратившись на площадь, Хансень вновь осмотрел каменный дворец. На нем не было никаких знаков или табличек, постройка была очень грубой, на ее поверхности не было ни резьбы, ни росписи. Однако, учитывая окружающие его статуи, предполагалось, что дворец был построен не так давно. Навскидку, Хан Сень мог предположить, что ему всего около 10 тысяч лет. Он снова бросил взгляд на статуи генерала призрачной кости и кошки девяти жизней. Он удостоверился, что в них нет ничего особенного и что это действительно просто статуи. По всей вероятности, материалы для их изготовления были взяты из близлежащих гор. Отсутствие прогресса раздражало Хансеня, так что он позвал свою душу зверя бабочки пурпурного глаза. При этом его правый глаз стал фиолетовым, а зрачок разделился на четыре части. Он внимательно смотрел все вокруг дворца и даже две статуи. Ничего, ничего! Его взор исследовал все, в том числе и статую человеческого императора. Все статуи были сделаны из обычных камней, вещества, которое было повсюду на планете ледяной синевы. Пока что-то не привлекло его внимания, Хансень продолжал осматриваться. Неподалеку от статуи императора человечества находилась треснувшая каменная плитка. Казалось, будто она должна была принадлежать балдахину, который когда-то возвышался над головой статуи императора человечества. Похоже, каменная плита была куском этого навеса. В результате статуя императора человечества оказалась разрезанной пополам, а балдахин сломан. Навес рухнул рядом со статуей, его части разлетелись на куски, в то время как другие части остались целыми. Обследовав обломки, Хансен убедился, что в основном это были обычные куски камня, в них не было ничего особенного. Тем не менее, глаз Хансеня не смог проанализировать один из камней. Раз обожествленная сила не могла проанализировать кусок камня, то это была аномалия, которая показалась Хан-Сеню очень и очень интересной. Глава 2220. Кража каменной плиты. Среди обломков находилась каменная плитка, и для того, чтобы ее вытащить, Хан Сенью предстояло разгрести скопление камней, в которых она была погребена. Увы, оба герцога все еще оставались на месте. Невозможно было бы извлечь камень, не потревожив их. Тогда Хан Сень постарался придумать, как ему захватить каменную плитку, не привлекая их внимания. Убить двух герцогов не составило бы для Хансеня труда. Однако, если бы он убил их, это бы насторожило Эдварда, что кто-то нашел руины. Как минимум, это заставило бы инспектора провести расследование. После всего на этой планете единственными нексиногенными жителями были рыцари ледяной синевы. Объектом нападения Эдварда должен был стать кто-то с базы. Для Хансеня наилучшим вариантом было украсть каменную плитку, не привлекая внимания охранников. Так он смог бы избежать многих неприятностей. В это время огненный медведь и гибридный дракон по-прежнему были на вершине статуи. Их взгляды были направлены в сторону плиты, поэтому взять ее пока было невозможно. Поразмыслив некоторое время, Хансень покинул каменный зал. Окинув взглядом город, он понял, что сейчас находится в пустыне, где нет ни одного существа. Не было никаких ксеногенных существ, которых Хансень мог бы заманить к себе. Спустя некоторое время Хансень возвратился к колодцу и вызвал маленькую звезду. Затем он посадил маленькую невидимку на спину маленькой звезды и попросил спрятанную маленькую звезду украсть плиту. В маленькой звезды была возможность брать вещи и перемещать их через твердые материалы. Не привлекая внимания, она смогла бы протащить каменную плиту через завалы. От Хансения требовалось лишь отвлечь двух герцогов на время, чтобы маленькая звезда успел забрать плиту. В этом случае не должно было остаться никаких следов, так как остальные камни не были бы перемещены». Когда маленькая звезда вошла, она превратилась в груду каменных обломков, и пока два герцога смотрели вдаль, она проглотила каменную плиту и скрылась вместе с ней. Отличная работа! Маленькая звезда и маленький невидимка притащили ему каменную плиту, их успех очень обрадовал хан Сеня. Положив каменную плитку в карман, он вместе со своими спутниками вышел из города по подводным каналам под колодцем. Затем Хан Сень возвратился в район, который должен был патрулировать, и поместил Бай Вэнь Сюаня в «Башню судьбы». Он взял с собой дзицин, чтобы уничтожить еще больше ксеногеников. Однако, пока они сражались, их записывающее устройство сломалось. Удалить содержимое записывающего устройства было невозможно. Они записали вэнь Сюаня, поэтому устройство пришлось уничтожить. Когда Хансень вернулся на базу, чтобы взять еще одно устройство, то все прошло хорошо подозрений ни у кого не возникло. Очевидно, у ксеногенных была привычка ломать записывающие устройства. После того, как все закончилось, Хан Сень удалился в свою комнату на базе, чтобы передохнуть. При этом он изучал каменную плиту, которую достал. С виду каменная плита казалась очень обычной. Размер самой плиты был всего лишь с ладонь человека, Никаких слов или символов на ней не было. Она была слегка изогнута. Хансень рассмотрел ее с помощью линзы бабочки пурпурного глаза. Однако проанализировать ее состав ему не удалось. Он вообще не мог понять, как она была создана. Поскольку больше он ничего не смог узнать, он отложил ее в сторону. Хансень собрал свою команду и приготовился снова убивать ксеногенных существ, и тут на удачу рыцари приказали им очистить долину лавы. Команда, которая ранее занималась очисткой долины лавы, по несчастью, столкнулась с монстром огненного герцога в лавовом море. Получив ранения, они больше не могли работать в этом районе, поэтому вместо них пришлось послать другую команду. Лишь немногие команды изъявили желание отправиться туда из-за опасности, присущей этой местности. Но другие группы быстро стали рекомендовать Хан Сеня и его команду. Хансень с удовольствием согласился, поскольку все равно хотел туда поехать. Тем не менее, он совсем не ожидал, что ситуация сложится так удачно. Он даже не стал придумывать предлог, чтобы отправиться туда. Не сказав ни слова, Хансень собрал своих товарищей и повел их в долину лавы. Благодаря его энтузиазму, офицер, давший ему задание, был весьма задачен. Долина была длинной и извилистой, словно волчок, и тянулась вдаль за пределы видимости. В окрестностях бурлила и выплескивалась лава, расплавленные частицы поднимались вверх, как пар, везде были ксеногеники, наделенные огнем. Много видов птичьих ксеногенных особей порхали туда-сюда у стен долины, пытаясь поймать огненных ксеногенных существ, например, огненных жуков, которые прилетали с берегов реки. Хансень посмотрел на огненных воронов, их длина была всего несколько сантиметров, однако их красные тела летели так быстро, что трудно было понять, имеются ли у них крылья или нет. Они вихревым потоком кружились друг вокруг друга, словно красные облака, парящие над дном долины. Вокруг них роились и кружились над лавой рекой огненные вороны». Нередко они опускались на поверхность лавового потока и питались огненными жуками, которых могли поймать. Изловив огненных жуков, огненные вороны поднимались в свои гнезда, находящиеся на высоких стенах. В тех местах они выкармливали своих детенышей. Огненные вороны обладали развитыми репродуктивными способностями. У них могли появляться дети каждые несколько месяцев. Без такой экстремальной среды обитания их численность, несомненно, превысила бы всю планету. Дзыцин захотелось похвастаться. Как только она увидела стаю огненных воронов, она выхватила свое оружие и бросилась к ним. Хан Сень также не стал сдерживаться и сразу же направил ракету в сторону огненных воронов. Ксеногенный виконт пальчиковый огненный ворон убит, обнаружен ксеногенный ген, обретена душа зверя пальчикового огненного ворона. Как только Хансень услышал это объявление, он сразу же отправился на поиски. После этого он быстро решил проверить, что за звериная душа ему досталась. Душа зверя Виконта — пальчикового огненного ворона, галотип. Хансень замер. Гало души зверей были редкостью, но в действительности ему нужно было оружие. Как только Хансень призвал душу зверя, огненного ворона, вокруг его ног появился огненный орел — Как будто вокруг его ног кружила огненная птица, его туловище окрасилось в красный цвет. При нападении Хансень наносил урон огнем. Кольцо, наносящее урон огнем! Какая жалость, что оно только одно! Хансень был подавлен. Сочетание души зверя огненного ворона с этим кольцом было бы пустой тратой времени. По счастливой случайности в долине лавы было множество видов огненных птиц. Хансень был вынужден искать более подходящую цель. Если он не сможет найти подходящую, то ему придется подумать о том, чтобы использовать огненного ворона». Пока Хансень прокладывал себе путь через долину лавы, истребляя по пути ксеногенных существ, обнаженный мужчина со светлыми волосами направлялся к городу призрачной кости. При этом он улыбался, а его тело было похоже на тело Аполлона. Это был один из представителей Верховного Короля». Господин Эдвард, герцог, огненный медведь и гибридный дракон обратили внимание на приближающегося к ним представителя Верховного Короля. Они почтительно поклонились ему. В ответ Эдвард кивнул. Он внимательно окинул взглядом зал, затем остановился возле каменных обломков и нахмурился. «Вы ничего не передвигали в зале?» Оба казались весьма перепуганными, но все же произнесли, «Мы четко следовали вашим приказам. С того момента, как вы нам приказали, за все время мы не отошли от той статуи и не сдвинули ничего в зале». Изумленный Эдвард кивнул и поинтересовался, «Неужели вы не видели ничего странного вокруг?» «Да не было ничего странного», — после минутного раздумья ответили оба. Одновременно Эдвард посмотрел на обломки. Некоторое время он поразмыслил, а затем велел двум охранникам оставаться у статуи. Повернувшись, он покинул город призрачной кости.